591. Гармония труда настолько нужна, что в братстве на это обращают особое внимание. Советуем иметь несколько работ начатых, чтобы тем легче согласовать их с внутренним состоянием сознания. Лучшее качество будет достигнуто таким методом. Хуже, если человек начнет ненавидеть свою работу по причине приходящих токов. Утверждаю что мудрые смены занятий повысят качество труда, братство учит заботливому отношению к труду.